«Да найдут они мне какую-нибудь должность!» Марлен беспечно махнул рукой. «Зато я буду постоянно при деле. На данном этапе все упирается в стенд. Лабораторный опыт себя себе исчерпали. Самая пора сосредоточить усилия на главном. Если бы мы хоть на режим вышли!» До этого, как я понял, далеко. «В том-то и суть. Вместо того...» Чтобы день и ночь возиться со стендом, я занимаюсь челночной дипломатией. Установка неделями простаивает, механики работают спустя рукава, с прохладцей. Отношение руководства скептическое. Того и гляди, свернут исследования. Нужен хозяйский глаз. Уверяю вас, что заводчане совершенно иначе станут относиться к делу. А так кто я для них? Гастролер. Приехал и уехал. Голова не болит. Зам главного конструктора и без того жалуется, что мы ему камень на шею повесили. Но со своей точки зрения он прав, от основной работы его же никто не освобождал. Долго так продолжаться не может на голом энтузиазме. В ваших аргументах есть известный резон, но в целом прожектерство, маниловщина. Юридическую основу сотрудничества института с заводом составляет хозяйский договор. Если вы уйдете, он потеряет всякий смысл... превратиться в фикцию, но я же останусь при установке. Продолжал упорствовать Марлен, мысленно признав несостоятельность своих доводов. В каком качестве? Холодно спросил Доровский. Тем это ваша тю-тю? Трудновато мне придется одному. Окончательно сдался Марлен, раздавленный доводами шефа. В Доровском вполне мирно уживалась приверженность к философским с трезвым знаниям потаенных пружин и винтиков хозяйственного управленческого механизма. Крыть было. «Нечем. Чего-чего, а о легкой жизни пообещать не могу», — согласился шеф чуть ли не с радостью. «Но вы ведь и не искали себе легкой жизни. В науке, к сожалению, на одного с сошкой приходится семеро с ложкой. Вот им действительно живется безбедно. Работинка не пыльная, притом престиж. Однако не нам им завидовать, Марлен Борисович. Это они завидуют нам черной зависти. Всячески ставят палки в колеса. «Продержитесь уж как-нибудь годик, а там видно будет. В крайнем случае заберу вас к себе вместе с темой. Поедете». С превеликой радостью воскликнул Марлин. «Спасибо, Евгений Владимирович». Признаться, я давно этого ждал. «Что же молчали, если давно, надо было сказать? Не чужие? Жена ж как отнесется? Нормально, думаю, поедет со мной и девок возьмем». Завидная уверенность, с грустью усмехнулся Евгений Владимирович. «Мои вам не поехали?» И то правда, сколько мне там осталось. А здесь квартира, дача опять же, надо беречь. Музыкальная школа в Академгородке городке есть, ешь, чем интересуется. Квартира его не волнует, лишь бы музыкальная школа была. Доросский, словно окончательно отступаясь, покачал головой, думаю, имеется. Хотя специально, как вы, наверное, догадываетесь, я не интересовался. Глава двадцать девятая. Зима пришла в Гобе тихая и бесснежная. Днем бывало порой даже жарко, но с заходом солнца песчаные барханы цепенели в тисках лютой стужи. Седьмая буровая расположилась поблизости от заброшенной ломаистской кумирни. Похожие на собак лохматые львы стерегли разрушенные святилища, слепо таращись на вагончики, балки, доставленные в песчаную глухомань вертолетом. Кроме буровиков здесь жили трое геологов из комплексной экспедиции. От скважины много ждали, и они остались зимовать после окончания полевого сезона. Каждую декаду из соседнего аймачного центра прилетал вертолет со сменой. Он подвозил продовольствие, газеты, письма и горючее для движка. О воде, к счастью, заботиться не приходилось. За воротами древнего храма, смотревшими двумя парами супротивных арок на все стороны света, нашли занесенный песком колодец. Его очистили, углубили и поставили электронасос. Вода оказалась немного солоноватой, но вкусной, напоминающей гессентуки. Кирилл делил нары с монгольским геологом Лапсаном Дугерсуреном. С наступлением темноты, когда выключали движок, они потолку беседовали у раскаленной печурки, вспоминая Москву, общих знакомых, университет. Узнав, что Дугерсурен кончал у Корвата и Анастасии Михайловны, Кирилл сразу расположился душей к этому молодому красивому парню с утонченным и умным лицом, На третий день знакомства, распив по случаю воскресного дня бутылочку пшеничной архи под пельмени, бозы, они перешли на ты. Собственно, от лапсана Кирилла узнала о некоторых примечательных особенностях храмовой архитектуры. Вот тут и стояли позолоченные бурханы, показав на ступенчатое возвышение заваленной поломанной черепицей, перегнившими брусями обвалившейся кровли, объяснил он.